Глава 5 Пятый пассажир. 372 метра на север. Харитонову было жарко. И тесно. Могучей рукой он почесал грудь под рубашкой с оторванными после драки пуговицами и громко зевнул. Маленькие медвежьи глаза на огромной голове слепо глядели в грязное стекло, за которым сиял побелевший Калининский сквер. В свете фонарей по пустым дорожкам и скамейкам носилась поземка. Сиделось ему неуютно. Как настоящий медведь, он постоянно ворочался на круглом стуле, издавал много звуков, шуршал одежды, двигал локтями соседние подносы, зевал в полный голос. Харитонов был пьян. Из-за спины появился крепкий усатый мужчина. «Воно! Только светлое было!» В руках мужчина держал поднос с двумя стаканами пива, сэндвичем и ведром «Баскет-25» на компанию. Харитонов хмуро глянул на поднос, сложил губы трубочкой, прижав их к носу, как слон. Выдохнул. Потом взял стакан, отхлебнул примерно треть. «Серый, на хрена ты меня сюда притащил?» «Так сейчас все закрыто, а тут хотя бы пиво есть». Харитонов, ничего не сказав, начал есть. Переполненный, несмотря на поздний час, зал КФС гудел голосами, среди которых отчетливо выделялся один молодой. Харитонов оглянулся, нашел глазами его источник. Высокий худощавый парень с толстыми губами и филигранно зачесанными назад волосами сидел у окна в компании трех девушек и какого-то доходяги. У висков светлые волосы парня были совсем короткими а к макушке удлинялись и сияли почти как золотая корона, переливаясь в прямо поперечных лучах болезненно ярких светодиодов. Две девушки, сидевшие по обе руки от него, не спускали с парня глаз. Еще одна, некрасивая, блеклая во всем, кроме сверкающих глаз, сидела напротив, рядом с доходягой. Волосы у нее были короткими, бесцветными, будто это она была парнем, а не болтун-блондинчик. И смотрела она восхищенно как раз на его замысловатую прическу, будто завидовала. Харитонов проследил за ее взглядом, заключил про себя, петушара, и принялся вяло жевать, продолжая, однако, прислушиваться, вводя головой, как медведь, ухом. Голос парня заглушал все прочие звуки в радиусе пяти метров, и все, в том числе и Харитонов, вынуждены были слушать его экзальтированные восхищения неким акселем, который возил кого-то на какую-то вписку. Аксель знал некоего ресторатора и обещал достать приглас на «Версус». Петушара собирался туда со своей подругой. Харитонов думал тоже по-медвежьи медленно, и сейчас он думал, что за херню он слушает. «Поехали в стекляшку на Шаболовку», сказал он, обращаясь к Серому. «Там открыто». «Не могу, Вано». «Хули не можешь». «Мне же завтрак восьми. Из-за того, что ты полез на драконыча, мне теперь за тебя работать». «Он мудак». «Да ну понятно», – протянул Серый. «Но мне же семью кормить». Харитонов в пару глотков допил пиво, повел тяжелым взглядом по стеклу. Ухмыльнулся. «Меня вот в детстве, бывало, по три дня не кормили». Серый что-то сказал, но Харитонов не слушал. Он снова обернулся к парню, который громогласно рассказывал о том, что как кто-то кому-то присунул на все той же вписке. Харитонов мотнул головой. Слова «вписка», «версус» были ему незнакомы, но значение слова «присунул» он знал. Он стал оценивающе разглядывать девушек рядом с парнем. Одна из них брюнетка с симпатичным лицом заметила и отвела взгляд. «Ты слышишь, Вано?» Харитонов не слышал. Он совсем уже развернулся на крутящемся табурете к столу, за которым сидел громогласный петушара со своей компанией. Скучные сетования Серого на жизненные проблемы его не интересовали. После очередного взрывного хохота Харитонов, скрипя стулом, встал и медвежьей походкой направился к шумной компании. Серый, жующий картошку фри, устало посмотрел ему вслед. «Ну, я и говорю, как ты собираешься его надевать?» – скороговоркой говорил парень, постукивая по столу пустым стаканчиком из-под пепси. «Какой размер?» – раздалось у самого уха. Парень замолчал, но улыбка не исчезла с его лица. Не оглядываясь, он указал пальцем в сторону своего плеча и спросил, обращаясь к своей компании, «Что это за хуй?» Харитонов, не говоря ни слова, положил свою медвежью пятерню на шикарную прическу парня и с сокрушительной силой ударил его лицом о стол. Когда лицо парня вновь появилось перед ошеломленной компанией, из носа его шла кровь, а из моргающих глаз текли слезы. От удара разлетелись подносы, стол оглушительно подпрыгнул, девушки ахнули и все вокруг сразу притихли. Продолжая удерживать руку на затылке, Харитонов сел на соседний стул и оглядел его компанию. Три девушки и один парень. Все отвели взгляды. Парень шмыгнул окровавленным носом. Он пытался что-то сказать, но рот его лишь безмолвно приоткрывался. Правой рукой он потянулся к затылку, но, почувствовав, как медвежье лапище на его голове напряглась, инстинктивно выставил левую руку перед лицом. Ему это, однако, не помогло. Харитонов снова ударил его лицо о стол. Парень ударился носом о собственное предплечье. На белом рукаве толстовки остался кроваво-сопливый след. Харитонов снова осмотрелся. На этот раз он оглядел соседние столы. Многие бросали испуганные взгляды на него и в сторону туалета, откуда приближался белый как мел охранник. Парень пытался что-то сказать – Но попытки эти выглядели так, будто из его легких выкачали весь воздух, и кроме мышиного «что происходит?» он ничего не мог из себя выдавить. Харитонов знал, что не только физически страшно силен, но и внешне ужасен. «Исчезни, или я сломаю тебе руку», — сказал он приблизившемуся охраннику. «Мужчина!» — Харитонов ударил парня о стол в третий раз. «Да вызовите полицию!» Закричала где-то женщина. «Раз не можете решить, чего мямлить? Звоните в полицию!» «Звоните в самом деле!» Раздался другой женский голос. «Он же убьет его!» «Стоят! Он же невменяемый! Не видно, что ли? Наберут рохлей!» Харитонов тем временем совершил четвертый удар. Парень выставил перед окровавленным лицом обе руки. Но и это ему не помогло. Обе они согнулись при ударе о стол. «Слышишь ты?» – закричала некрасивая девчонка с короткой стрижкой, задыхаясь от гнева. «Псих конченный, Отстань от него!» Харитонов устремил на нее взгляд своих медвежьих глазок. Лицо его перекосило, но никто не понял, что это означало улыбку. «Ты смотри, кто-то за тебя заступился, а?» «Отпусти его, животное!» – девчонка смотрела на него. Ее некрасивое лицо от злости стало еще более некрасивым. «Кто она?» — обратился Харитонов к парню. «Тебе-ка...» «Заткнись!» — оборвал девчонку Харитонов и потряс голову парня. «Ты че, язык откусил? Кто она тебе, говорю?» «Я его подруга, что не видно, если мы за одним столом?» Харитонов снова ударил парня о стол. «На этот раз не так сокрушительно» еще раз вмешаешься будут долбить пока мозгами не забрызгает тут все вместо соуса. харитонов повернул грозное лицо к парню ну кто она тебе одна группница проговорил парень выпуская кровавую слюну она говорит подруга, а ты одна группница не девушка значит парень помотал головой ясно. «А теперь скажи мне, почему она...» Харитонов указал пальцем на некрасивую девчонку. «Заступается за тебя». Парень молчал. Все молчали. Харитонов достал пластиковую вилку из тарелки с салатом, забрызганным кровью. Обломил большим размером с сардельку пальцем. Оставшуюся заостренную рукоятку сжал в могучем кулаке. Кулак поставил на кровавое пятно на столе. «Намек понял», Парень кивнул. «Почему она за тебя заступается?» Парень посмотрел на некрасивую девушку. «Она... я ей нравлюсь». Девушка с короткой стрижкой опустила взгляд. «А она тебе нравится?» «Да, она...» Харитонов потянул голову парня к столу. «Как баба, она тебе нравится?» «Что? Я... я не знаю». Харитонов с медвежьей силой ударил парня о стол. Удар вилочного осколка пришелся в лоб над правой бровью. Тотчас кто-то снова завизжал. Из кафе уже вышли все посетители, только несколько обеспокоенных женщин охали и причитали издалека. Харитонов посмотрел на лицо парня, его полные губы дрожали. «Повезло. Чуть ниже надо было. Я... я скажу». «Говори честно», — сказал Харитонов по-отечески. «Я вижу вранье». «Соврешь, получишь уже в глаз». «Она мне нет». «Что нет? Как женщина, она не в моем вкусе». Харитонов оценивающе посмотрел на девушку. Та в ответ с ненавистью смотрела на Харитонова. Маленькие кулаки ее лежали на столе. «Конкретнее», — проревел Харитонов. «Что конкретно тебе в ней не нравится?» «Я... я не знаю. Ну, фигура». «А лицо ее нравится?» «Нет». За «Зачем вы это делаете?» спросила девчонка. «Тсссс». Харитонов бросил осколок вилки и убрал руку с головы парня, посмотрел в его расквашенное лицо. «То есть тебе ничего в ней не нравится?» Парень, не поднимая лица, помотал головой. Харитонов потер небритый подбородок. «А может, даже больше, а? Ты понимаешь, о чем я?» Парень кивнул. «Тебя тошнит от нее?» Парень кивнул, шмыгнув носом. Харитонов обернулся к девчонке, которая с какой-то тоской смотрела на парня. «Ты смотри, как он тебя обосрал, а ты за него заступаешься!» «Гори в аду!» – сказала девчонка, переводя испепеляющий взгляд на Харитонова. Харитонов встал, громыхнув стулом, стал обходить стол, направляясь к девчонке. Девушка не спускала с него горящих глаз. «Что, будешь теперь меня бить?» «Я только хочу спросить», — сказал Харитонов, усаживаясь рядом, от отчего все вздрогнули. «Вот представь, представь, будет у тебя когда-нибудь сын, лет десяти». Харитонов показал пальцем на парня с расквашенным лицом, который сидел теперь напротив него. «И он, допустим, будет сидеть вон там». «Ты ему мороженое купишь, и он будет его, значит, хавать. А в это время какой-нибудь хрен даст ему подзатыльник. Так вот, что ты будешь делать?» «И что, будешь бить меня за отсутствие ответов?» «Послушай», — Харитонов почесал мохнатую грудь, «мы же знаем, что сейчас сказал этот петух, ни для кого из сидящих здесь не было секретом, ну, кроме меня. Что ты хочешь?» Девчонка непонимающе смотрела на него. Гнев бурлил в ее умных глазах. Харитонов положил руку на ее узкое плечо. Кто-то позади вскрикнул, но девушка даже не вздрогнула. «Чтобы ты ответила на вопрос?» «Я откушу ему нос», — Харитонов посмотрел в лицо девушки. «А еще...» — девушка показала на стул. «Оторву ножку стула и буду бить по голове». Харитонов засмеялся, одобрительно кивая огромной головой. «И...» Потом засуну эту ножку ему взад. Харитонов долго, сладострастно хохотал. Потом очереди смеха стали короче. Наконец он притих. Неслышно тенью рядом появился серый. Вано мусоров вызвали!» Харитонов кивнул. Попятился назад, одновременно вставая и роняя стул. Снова грохот. Харитонов смотрел на девчонку, уже не смеясь, а серьезным взглядом. «Идем, идем, Вань!» – тянул его за рукав Серый. «И это за обычный подзатыльник?» Девушка тоже смотрела на Харитонова. В его лице сквозил такой неподдельный интерес, что она сказала совершенно уверенным тоном. «Да!» Харитонов медленно растянул рот в улыбке и попятился к выходу, увлекаемый Серым. Перед выходом он уставил на нее указательный палец и неожиданно заревел. «Только не обмани! Только не обмани, мать!» Девчонка в ужасе глядела на Харитонова, пока он, сшибая косяки, спиной вперед выбирался из кафе. На улице Серый поспешно говорил на ходу. «Послушай, Вань, мусорам сказали, что нас двое. Давай, надо разделиться». Харитонов шагал неспешно, слегка покачиваясь. «Вань, тебе же сейчас менты, это край! На этот раз засадят! Шустрее почесали!» Они шли по тротуару вдоль Калининского сквера. Снег сыпал, не переставая, и таял на разгоряченном лбу, щеках и шее Харитонова. Ему было душно. Он тер грудь. Это напоминало жажду, которую невозможно утолить. Серый все суетился рядом. «Давай, Вань, ты езжай на метро, а я на такси. Идет?» Харитонов не ответил, он отклонился, сошел на проезжую часть, не обращая внимания на сигналы клаксонов, пересек авиамоторную улицу трамвайные пути, вышел к шоссе энтузиастов, по которому из центра тянулась бесконечная пробка. Харитонов, прищурившись, смотрел на нее. Ну что? — спросил серый, который все еще крутился рядом. Поедешь на метро. Харитонов перевел на него взгляд. Да и сигарету. Серый протянул ему открытую пачку, Харитонов вытащил три сигареты и, ничего не сказав, пошел в сторону кинотеатра «Факел». «Пока, Вань!» – бросил ему в спину Серый. Харитонов не ответил и не обернулся. Он зашел под навес, полностью погрузившись во тьму, закурил и долго глядел тяжелым взглядом на медленно ползущие автомобили. А затем взгляд его остановился на фигуристой девушке в обтягивающих джинсах, стоявшей в двух шагах от подземного перехода. Она курила на фоне грязной Тойоты Камри. Харитонов прикурил вторую сигарету от первой и стал ее рассматривать. Она напоминала ему первоклассную стриптизершу. Отличная задница, длинные стройные ноги, под курткой явно хорошая грудь. Когда девушка поставила сумку на бетонный блок и принялась рыться в ней, Харитонов вышел из-под навеса и пошел прямо на нее. Девушка словно что-то почувствовала, тотчас подняла взгляд на Харитонова, схватила сумку и убежала в подземный переход. Харитонов, не ускоряя шага, двинулся следом.